Ристуфер Фаулер. Крыши. Роман ужасов. Перевод с английского. Москва, Центр полиграф, 1994 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги из серии Нигде не купишь. Мы ему брату Стивену. То глуше буря, то сильней в оковах лондонских аллей. Девисон. 14 декабря, воскресенье. Глава 1. Первичная материя. Поднять его на колокольную башню оказалось делом нелёгким. Дверь в конце узкой каменной лестницы была заперта на висячий замок, и им пришлось остановиться, да ещё держать мальчишку, пока Чеймс не придумает что-нибудь. Надо сломать её с другой стороны. Произнесённые бесстрастным голосом слова едва прозвучав, были поглощены толстыми кирпичными стенами. Кто пойдёт? Как всегда, выбор пал на Дега, которому пришлось лезть под проливной дождь на крышу. Он был самым надёжным, самым храбрым и кроме того, безотказным. Держась за скользкий выступ над головой, он дошёл до ближайшего окна и выбив решётку, осторожно влез внутрь. Ни барабанявший по крыше дождь, ни курлыкавшие голуби не заглушали нитерпеливого шарканья за запертой дверью. "Отойдите", крикнул Дек, нацелившись правым ботинком на замок. "Чёрт, давай быстрее, он просыпается". Дек ударил раз, другой, третий. Дерево не выдержало. В дверном проёме стоял император Чаймс. С двумя жрицами и пленником, вытащив мальчишку на середину комнаты, они ослабили верёвки и заставили его встать на колени. Пока Чаймс доставал небольшой кожаный мешочек. Растегните ему рубашку. Чаймс развязал мешочек и высыпал его содержимое на голову мальчишки. Чёрный порошок, похожий на золу, покрыл ему голову, плечи, спину. Таким образом мы разрушаем вечную форму первичной материи, проговорил Чаймс, когда мальчишка заёрзал и закашлял, чтобы вычистить душу этого низкого существа. Ибо сначала очищение внешней формы, потом её затвердение, а затем сокрушение огнём. С помощью порошка мы фиксируем непостоянный дух, делаем его неизменным, чтобы он мог цвести и плодоносить. Не зная в точности, чего требует от них ритуал, Дек и остальные беспокойно переминались с ноги на ногу и не поднимали глаз ни на Чеймза, ни на пре년을 морчишку. Чеймз наклонился, взял мальчика за подбородок и глядя ему в лицо, сказал ласково, словно говорил с сыном: "Настал час возрождения. Солнце и луна сторожат крылатого Меркурия. Теперь ты тоже в надёжных руках". Мальчик никак не среагировал на его слова, вряд ли до конца понимая, где он и что с ним. "Отведите его к окну", приказал Чеймс. "Надо подождать, пока ураган разыграется во всю мощь". Сидя на колокольне собора Святого Петра, принадлежащего Римской католической церкви, в котором по воскресеньям проходят службы для контонцев и испанцев, они смотрели, как дождь барабанит по крышам внизу. и ждали, когда наступит час казни. Пленник понемногу пришёл в себя. Его пристроили на самом краю каменного подоконника, свесив ноги наружу на Сохов сквер. Крепкие руки придерживали его за плечи, чтобы он не упал. Сверху над джинсы лилась вода, и они намокли и потемнели. Во рту у него было полно какой-то дрянь, но мальчик слишком ослаб, чтобы выплюнуть её. наркотики которыми его напичкали полчаса назад в укромном углу собора начинали давать себя знать колотьём и болью во всём теле он осторожно посмотрел вниз и подумал что высота не маленькая футов 150 не меньше конечно не сравнить со старым центрпоинтом который теперь далёк и непостижим словно не на его крыше мальчишке приходилось много раз бывать На волосок от смерти кажется пора, услышал мальчик из-за спины, но решил не поворачиваться к своим похитителям. Его лицо, смутно видневшееся в оконном проёме колокольной башни, невольно рождало мысль о каком-то обитающем там зловещем призраке. Костлявыми пальцами он изо всех сил цеплялся за выступ, но внутренне уже готовил себя к смерти. Ураган бушевал вовсю. Наверное, из-за наркотиков мальчик не чувствовал страха, хотя знал, если он замешкается, кто-нибудь из банды всё равно столкнёт его вниз. Выбора не было. Да и позориться перед Чаймзом дело последнее. Для него унижение жертвы было составной частью смертельного ритуала. Мальчик ещё немного подался вперёд. Он больше не чувствовал мучительных порывов ветра, который поменял направление и теперь раскачивал трос, терявшийся в серой тьме. Из-за дождя фонари на лондонских улицах казались тусклыми, а обычно шумный город сделался почти неслышным. Мальчик никогда не думал, что встретит смерть в одиночестве, связанный и накачанный наркотиками. Он окоченел от холода, На лбу у него слиплись мокрые волосы, и он чувствовал только, как громко бьётся у него в груди ставшее вдруг огромным сердце. Закрыв глаза, он прислушался к городу. Кому-то настойчиво гудел таксист, глухо шумел мотором автобус. Гром стихал. Мальчик коснулся кулаком нейлонового троса. Ещё новый скользкий он гудел на ветру и вспыхивал фонтанчиками брызг, когда на него попадала сильная струя. Чаймс тяжело вздохнул. Брат пора тебе оставить нас. Он выступил из темноты, пристально вглядываясь в пленника. Мальчик же не отрывал глаз от троса, стараясь высмотреть его конец, хотя прекрасно знал, где он. Этот прыжок не будет похож ни на один другой, потому что продуман мучителями исключительно для этого случая. Вот тут он ощутил страх. Ему показалось, что он сидит тут целую вечность. Когда он встал на парапет, ноги у него подогнулись. и коленные суставы хрустнули в знак протеста. Подручные Чаймзы, не скрывая своего возбуждения, подошли поближе и замерли в ожидании. Они давно готовились к этому урагану, который должен был очистить город и принести с собой новое начало. Мальчик схватился за трос обеими руками и напряг мускулы, как делал это миллион раз раньше. Неподалёку полудюжины грязных голубей без всякого любопытства наблюдали, как он возится с металлическим руковом, надевает его и прикрепляет к тросу. Сосчитав до десяти, он набрал полную грудь воздуха. Как нельзя вовремя над городом оглушительно прогремел гром, мальчик издал воинственный клич. И изо всех сил оттолкнувшись ногами, полетел над улицами Лондона. Ледяной ветер, словно только его и ждал с ушатом воды, отчего мальчик, как никогда ясно увидал деревья внизу, и если бы он только мог немного притормозить, то разглядел бы он был в этом уверен каждую веточку и каждый листочек. Чеймс подбежал к окну. Вместе со своими подручными он стоял и смотрел, пока мальчик не скрылся из глаз. Мокрая стена банка из оранжевого кирпича на углу Грик-стрит стремительно приблизилась к мальчику, и я осталась позади. Неожиданно трос стал тонше, и движение замедлилось. Чуть дальше его трос пересекся с другим, прикреплённым к крыше театра принца Эдуарда на Олд-Комптон-стрит, и он подумал, что где-то рядом должна быть станция. Внизу нарядные люди выходили из такси, и шли по освещённой неоновым светом улице с китайским ресторанчиком. Трос шипел от соприкосновения с металлическим руковом, когда мальчик пересек Сохо в направлении банка на углу Reidushan Street. У него заболели руки, не получавшие привычной помощи, а пролетая над очередным воздушным перекрёстком, он заметил, что находится дальше от земли, чем раньше. Если бы он сам придумал этот полёт, он бы обязательно гордился им, потому что всё было спланировано самым тщательным образом, дабы он набирал высоту и скорость на протяжении всего пути. Когда он вылетел на пикадиле, то обратил внимание, что люди смотрят наверх. Он тоже посмотрел и увидел огромную, сверкающую разноцветными огнями стену, которая стремительно приближалась. заслонив собой небо и землю. Мальчик закричал от ужаса и готовясь к столкновению, подтянул ноги, словно это могло как-то облегчить его участь. Через несколько секунд он уже не видел ничего, кроме гигантской бело-красной рекламы Кока-Колы на кинотеатре в северной части площади. Со скоростью 60 миль в час он врезался в неё, как жук в ветровое стекло машины, и в мгновение распластался на ней. Потом его отшвырнуло от стены, пролившейся стеклянным дождём на стоящих внизу зевак. Несколько секунд, продержавшись в воздухе, он огненной кометой помчался вниз, иссепинием замер на мокрой мостовой. Если бы он ещё мог о чём-то думать, то наверняка обрадовался бы возвращению туда, где его все давно забыли. Наконец, он мог бы с полным правом сказать, что обе его ноги на земле.